Глава 12. Нет, я не завидовала Кори, каждому свое, но она рассуждала как типичная будущая жена. Мне же хотелось запастись знаниями на все случаи жизни. Я могла рассчитывать только на себя. Сейчас, когда к главному корпусу шли студентки всех курсов бытового факультета, вплоть до выпускного, я видела, насколько сильно отличаюсь от них. Не зря Кори вскинула бровки, когда я сказала, что пойду в черном. Сама она выбрала одежду пастельных цветов, впрочем, как и остальные бытовики. Я чувствовала себя кляксой на красивом акварельном рисунке, но это не помешало мне задрать нос ничуть не ниже. Я такая же студентка, как дамочки из высшего общества. Пока оглазели по сторонам, пропустили, куда свернули будущие жены. Пришлось побегать, чтобы найти актовый зал. В итоге пришли позже всех». На сцене уже сидели преподаватели, поэтому мы не решились пробираться вперед, чтобы не привлекать к себе внимание. Устроились на последнем ряду. В трибуне вышел лорд Джерома. Сегодня он был одет более строго, чем при нашей первой встрече. Застегнулся до последней пуговицы. Правда, серебра на нем меньше не стало. Весь в черном, с собранными в хвост волосами, с полированными до блеска рогами, он выглядел грандиозно. «Рисуется!» скривив на бок рот, шепнула мне корень. «Ну, хорош, нечего сказать». «Ты что-нибудь чувствуешь к нему?» Тоже скривив рот, спросила я. «Стыд. Я была в своих желаниях слишком откровенна. С удовольствием купила бы амулет, стирающий память, и подбросила бы его нашему декану». «Угу. И он тут же забыл бы, что обещал заплатить за мое обучение. Я не переживу, так как потратила почти все деньги, отпущенные на учебу, на вещи». «Тогда придется мне помаяться муками совести», — со вздохом произнесла принцесса. Но я по ее глазам видела, что она не очень-то мучается, рассматривает демона с нескрываемым интересом. «Ничего, оторвешься, когда найдешь того интригана, что подбросил тебе приворотный амулет. Уж я ему задам!» «Задние ряды вам не интересно, о чем говорит декан?» Лорд Джерома смотрел прямо на нас. Мы втянули головы в плечи. Как и прежде, наш университет дает базовое образование на факультете бытовой магии в течение трех лет. Но король принял решение отмечать особо одаренных бытовиков и позволить им обучаться еще один дополнительный год. Те, кому будет оказана честь продолжить обучение в магистратуре, начнут внедрять в обиход оригинальные разработки артефакторов, выращенных в тенах УПС – Артефакторский факультет, произведший в этом году первый набор, будет работать не только над взращиванием специалистов для создания боевых амулетов, но и уделит внимание бытовым. Пришла пора совершенствовать наш быт, прогресс на пороге. По результатам обучения в магистратуре у особо одаренных студентов появится возможность преподавать в УПС. В зале раздался недовольный ропот, что, несомненно, удивило декана. Он ждал радостных аплодисментов, Ранее студентки факультета бытовой магии не имели никаких перспектив на научном поприще, теперь им эту возможность давали, но будущие жены иначе отреагировали на сообщение. Реакция Кори наглядно показала мне, какое мнение царит среди леди из высшего общества. «О, с волнением произнесла я, как только услышала о магистратуре. Умру, но приложу все силы, чтобы попасть в список лучших. Это же так интересно работать в паре с артефакторами». Я даже готова на себе испытывать все новинки, лишь бы получить высокую оценку и остаться преподавать. Для меня магистратура была отличным выходом. Даже если я не найду в свою любовь, не нужно будет возвращаться в Фидейру к ведьмам, где мне без магии не место. «Фи, еще один год? Зачем?» Кори с изумлением посмотрела на меня. «Какой толк от лишнего года обучения, если все, что тебе нужно, это любящий муж и дети? Научилась управлять бытовыми амулетами и хватит?» «Вам всем не понять», — отмахнулась я. «Мне же лучше. Чем меньше желающих идти в магистратуру, тем больше шансов туда попасть мне». «И еще одно объявление!» Демон поднял руку, и на зал резко опустилась тишина. Я восхищенно выдохнула. Одним движением пальца декана утихомирил голдящий курятник. «Сегодня после занятий состоится показательный бой между выпускником боевого факультета и студентом пятого курса. Не буду называть имен. Сами увидите, если придете на стрельбище поддержать их своими платочками». Эта новость вызвала не меньшую реакцию. Правда, теперь она имела другой окрас. Будущие жены воодушевились предстоящим событием. Что за платочки, удивилась я. В Упс есть такая традиция. Перед боем боевик выбирает даму сердца, принимая в дар ее носовой платок. Ей будет посвящена победа. Жаль, что у меня нет платочка, только косынка. Тоже сойдет. Говорят, два года назад боец снял с девушки ее воротничок. Как романтично. Обязательно пойдем. Хочу все увидеть своими глазами. «А теперь прошу остаться только первокурсниц. Я познакомлю их с преподавателями. Остальных прошу проследовать в аудитории». Я глядела сидящих на сцене и не увидела среди них ни одного демона из тех, что веселились в кабинете декана. И даже немного расстроилась, неужели они преподают только на старших курсах. Нам представили несколько сухеньких старушек-ведьмы и пару важных леших, чьи тонкие зеленые бороды были заплетены в косы. И ни одного дракона – Тут же появился вопрос. Нам, незрелым умам, специально подсовывают дряхлых преподавателей, чтобы мы ненароком не влюбились? Этику магического поведения будет вести леди Ходчер. С ней вы познакомитесь на лекциях. Декан не стал объяснять, почему преподавательница отсутствует. «А что это за этика магического поведения?» Спросила я у Кори, но ответ получила от сидящей впереди черноволосой девушки. Незнакомка обернулась и, прежде чем начать объяснять, мило улыбнулась принцессе. Та тоже расплылась в улыбке. «Магическая этика – это предмет о поведении владельца амулетов, уместность и неуместность использования их в обществе. Не каждый может позволить себе купить дорогой артефакт и тем более творить магию. Амулет может вызвать недовольство простых людей и даже привести к несчастному случаю». «Короче, ты должна хорошо подумать, прежде чем блеснуть своими магическими возможностями, оценить, где ты находишься и рядом с кем», — пояснила мне Кори. «Плюс ко всему, ты должна четко понимать, что в твоих руках амулет, который вольно или невольно может нанести вред другому», — продолжила незнакомка. «Был случай ровно два года назад, когда одна девица стукнула моего кузена по голове книгой, и в итоге он стал обладателем смертельного проклятия, которое едва не свело его в могилу, а девица хлопала глазами и оправдывалась, что не знала о свойствах книги к проклятиям. Ректор сделал вывод и ввел предмет, который объяснит, «Раз взялась за амулет, отвечай за все, что будет происходить с ним и вокруг тебя». Прознеся тираду, незнакомка поднялась и, кивнув на прощание Кори, направилась к выходу. Знакомство с преподавателями окончилось, и все поспешили на занятия. Мы тоже старались не отстать, чтобы вновь не потеряться. «Кто это?» — шепотом спросила я, глядя в спину хорошенькой незнакомки, идущей в толпе подружек впереди нас. Кореглазая, смуглая и хрупкая, она отличалась особой горделивостью. То ли нос задирала выше всех, то ли невольно внушала уважение. Перед ней расступались даже преподаватели, пропуская ее вперед. «Это племянница короля Черети младшая из трех сестер. Я тебе говорила о ней». А история, которую она рассказала о кузене, случилась на самом деле. Наследник едва не погиб от проклятия, которое пряталось в книге. А виновницей была эльфийка Марии. Правда, потом выяснилось, что она виновата лишь в том, что ударила его книгой по голове. В тот год случилось первое убийство коменданта. Ты разве не слышала о деле пересмешника? Откуда? Я жила слишком далеко, в уединенном месте. Охотники, может, и рассказывали моей настоятельнице, но мне некогда было слушать их байки. Я работала и усердно училась, чтобы попасть в УПС. Как-нибудь я тебе расскажу о пересмешнике. О, это очень загадочное дело. Поговаривают, что нынешнее убийство ведьмака – это опять его рук дело. Но я не верю. «Мы вроде не расстаемся ни на минуту. Откуда же ты все знаешь?» Я покосилась на подругу. «Иногда выхожу в наш салон, пока ты спишь. Я не приучена ложиться так рано». Она легкомысленно пожала плечами. Все же ты настоящая будущая жена!» Я усмехнулась. Дыхание сбивалось. Мы чуть ли не бегом поднимались на третий этаж учебного корпуса. Нас ждала лекция по маговедению, и ее время уже пошло. Нас слишком долго держали в актовом зале, тогда как остальные уже вовсю учились. Быть в курсе всех событий – одна из привилегий правящего класса. Подруга вздернула нос ничуть не хуже, чем принцесса Черити. То, что для тебя будет громом среди ясного неба, для меня не станет неожиданностью. Иногда полезно владеть даже скандальными знаниями, чтобы быть готовой к грядущему. Выходит, кузен Черити – это сын короля? Да, принц Ялдвик Коверт II. «Если мы встретим его, толкни меня потихонечку локтем. Столько о нем говорят, а я ни разу его не видела. Он красивый, умный и бесшабашный. Я таких боюсь. Непонятно, что у них на уме». Кори вздохнула. При этом вид у нее был мечтательный. «Однажды все же найдется девушка, которая приручит этого неугомодного дракона». Я скривила лицо. «Кто угодно, но не я. Наследники не женятся на подкидышах». Мы влетели в аудиторию одними из последних. Вроде и спешили, но преподаватель, старичок в черной шапочке на лысой голове и зеленой бородой, заплетенный в косицу, уже стоял за кафедрой. Я удивилась, как он успел добраться быстрее нас, ведь совсем недавно восседал на одном из кресел на сцене. Или это был не он. Все и неуловимо походили друг на друга. Вскоре мои сомнения были развеяны. Он терпеливо дождался, когда мы все рассядемся. Нам опять достался последний ряд. Убедившись, что все студентки смотрят на него, представился: Мастер Иха, я временно замещаю своего коллегу, прошу любить и жаловать. По рядам пронесся смешок. Я понимающая посмотрела на подругу. В переводе с лаклакского языка леших иха означает лягушонок, шепотом пояснила она. А ты знаешь все языки? Я была поражена: лаклакский очень редкий язык, даже не все леши говорят на нем, слишком древний диалект. Мы принцессы, просто обязаны знать все языки мира. Неизвестно, в какую семью попадем после замужества.